Я подошла, сделала реверанс и встала на одно колено. Королева взяла меня за руку и подняла. Каждый из вас приготовил Леди Грейс свой подарок. И когда она выберет себе подарок по сердцу, мы узнаем, кто владеет сердцем Леди Грейс. Мое сердце билось, бум, прыг, и хотелось грохнуться в обморок, чего, стоя рядом с королевой, позволить себе было ну никак нельзя. «Подойди сюда, дорогая, и взгляни на свои подарки», приказала мне ее величество. Я подошла, мельком взглянула на подушки и подняла с них белые шелковые платки. Под первым платком была маленькая, оправленная в серебро фляжка из слоновой кости с крышечкой, которая, снимаясь, превращалась в бокал. Именно такую фляжку с Бренди королева берет с собой на охоту, пряча ее в рукаве. На второй подушечке лежал маленький нож в чехле, украшенном жемчугом и гранатами, с миленьким жемчужным купидоном на рукояти. У меня, конечно, есть столовый нож в кожаных ножных, но рукоятка у него обычная, костяная, и носить его в каких-нибудь особых случаях не станешь. Нож мне понравился. Я взяла его, чтобы посмотреть, настоящий ли. Стальное лезвие было очень острым, и я очень осторожно положила нож назад. На третьей подушке было жемчужное ожерелье с золотыми цепочками, Довольно простое, но очень длинное. Если надеть его на шею, оно будет спускаться до талии. Его даже можно вплести в волосы. Я потрогала бусины. Мне очень нравится жемчуг, его любила моя мама. У меня всегда на руке ее жемчужное колечко. Что там говорил Мазу? Я быстро посмотрела туда, где он среди других музыкантов играл на лютни. «Почему на мне нет ожерелья?» «Хороший вопрос». Я отошла и склонилась в поклоне перед королевой. «Ваше Величество, позволено ли мне будет сказать, что я думаю об этих подарках?» — спросила я, одновременно пытаясь придумать что-нибудь умное. «Эта фляжка, Ваше Величество, прекрасно подходит для поднятия духа на охоте». Возможно, сэр Чарльз, который изо всех сил старается привить мне любовь к верховой езде, надеется, что скоро она мне понадобится. Этот дар — символ великого умения любить, большого сердца, благородной и щедрой души. Сэр Чарльз поклонился. Но боюсь, что я еще не скоро научусь настолько хорошо держаться в седле, чтобы сопровождать ее величество на охоте, — заключила я я повернулась к жемчужному ожерелью золотыми цепочками. Вот нитка жемчуга. Тот, кто преподнес его мне, знает, что жемчуг я люблю больше всего. И само ожерелье достаточно длинно, чтобы не слишком меня сковывать. Я вижу, что даритель внимателен к моим чувствам, но все-таки хочет связать меня, не так ли, лорд Роберт? Лорд Роберт, как обычно, покраснел и поклонился, а сэр Джеральд довольно ухмыльнулся. «Теперь этот великолепный нож, который свидетельствует об остром и блестящем уме. Он меня искушает и привлекает. Но разве можно дарить острые предметы? Нож скорее разрубит узел, а не завяжет его, сэр Джеральд».